«Есть ли это случай частный или общий?» Все захохотали. «Частный, разумеется, частный!» — засмеялись Александра и Аделаида. «И позволь опять напомнить, Евгений Павлович, — прибавил князь Ща, — что шутка твоя слишком уж износилась. Как вы думаете, князь?» — дослушал Евгений Павлович, поймав на себе любопытный серьезный взгляд князя Льва Николаевича.